Глава третья. Третий раз за полчаса я пересчитал деньги и положил их обратно в конверт, в котором их дала мне Джанин Каммингс. Любимая куртка, поношенная черная кожаная вещь, которой я владел много лет, висела на спинке моего рабочего кресла. Засунув конверт во внутренний карман, я решил, что вместо того, чтобы гонять в такую даль уже дышащий наладан Чеви Кавалье, 98 -го года, для поездки в Массачусетс я лучше арендую машину. Хотя Джиллиан была в школе и Триш, вероятно, как и обещала, лишила ее сотового телефона, я все равно решил оставить ей голосовое сообщение, чтобы, если я понадоблюсь для чего-то ей или ее матери, она знала, что меня не будет в городе несколько дней. Но потом передумал. Поскольку теперь у меня появились резервные средства, Я выписал чек на алименты на следующие два месяца и положил его в маркированный конверт, на котором написал адрес «Триш», чтобы на пути из города бросить его в почтовый ящик. Дождь прекратился, и солнце отчаянно пыталось пробиться сквозь тучи, но это лишь усилило головную боль. Я достал из холодильника банку Кока-Колы, вылил половину содержимого в раковину и долил Джека Дэниелса. Еще не было и десяти утра. Даже после многих лет такой жизни, всегда, когда я пил до наступления темноты, это вызывало у меня толику удивления. Нерешительность в духе «неужели я пью так рано, будто всякий раз это случалось впервые, и я оказывался на краю неизведанной территории». Я мог бы придумать оправдание и убедить себя, что алкоголь, как и многое другое в моей жизни, подкрался ко мне незаметно и я обратил внимание на его присутствие, когда было уже слишком поздно. Но правда в том, что я упорно трудился над тем, чтобы пасть так низко, и это произошло не в одночасье. Я годами катился по нисходящей спирали и ни черта не сделал, чтобы остановиться. На самом деле, большую часть времени мне это нравилось. Так что мне некого было винить, кроме себя. Я посмотрел на банку. Почему я пытался камуфлировать свое пьянство, даже когда никого не было рядом? Полагаю, это помогало мне лгать самому себе, и с годами я в этом весьма преуспел. Удивительно, как много из этой жизни можно забыть, если хорошо постараться. Насколько успешно можно убедить себя, что определенных вещей никогда не существовало, если по-настоящему этого захотеть. Со временем разум начинает подыгрывать, границы между воспоминаниями и фантазиями стирается. и они сливаются в одно запутанное, сбивающее с толку месиво. Иногда это единственное, что помогает нам жить и двигаться вперед. А иногда загоняет нас в отвратительные маленькие уголки, где единственное, что не дает нам полностью сойти с ума, это выпивка, наркотики или даже жуткий страх, что без них созданная нами альтернативная реальность может вообще перестать существовать, И останется лишь зияющая рана сырой неотфильтрованной правды. Вот почему я предпочитаю темноту. В темноте могут прятаться ужасные вещи. Но и я тоже. Как бы это ни пугало и не тревожило, все там были на равных условиях. По крайней мере тогда я верил именно в это. Я еще не понимал, насколько глубоко мне суждено погрузиться в эту тьму. Сев на подоконник. Я некоторое время смотрел на улицу, пытаясь отвлечься. Обдумывая со всех сторон предстоящую встречу с миссис Дойл, я пытался проработать хоть какие-то ее сценарии, но тщетно. Последний раз я видел их с Мартином 26 лет назад. С тех пор я не контактировал ни с одним из них и понятия не имел, как у Мартина сложилась жизнь. Что его мать могла хотеть от меня спустя все эти годы? Последний раз. В Когда Мартин, Джейми и я собирались вместе, инициатором встречи был Джейми. Он позвонил через несколько дней после окончания школы. Я давно с ним не разговаривал, но он показался мне настороженным и довольно нервным. Сказал, что с ним связался Мартин и пожелал встретиться с нами на следующий день у Валуна. Многие годы это было место наших встреч. В детстве мы проводили там бесчисленные часы. Огромный валун у одинокой проселочной дороги, которая вела на городскую свалку. На несколько миль, окруженный лесом, он стал прекрасным уединенным местом, где можно было играть, читать комиксы или гонять мяч. В 1972 году было всего несколько телеканалов, даже считая дециметровые. Поэтому, когда Мастер Пис показывали мини-сериал BBC по книге Джеймса Фенемора Купера «Последний из Магикан», мы все смотрели его взахлеб. в захлеб. В восьмилетнем возрасте это было, наверное, самое крутое, что мы когда-либо видели. В последующей неделе мы проводили бесчисленные часы возле валуна и в окружающем лесу, воспроизводя приключения героев сериала. Позднее, когда мы стали чуточку постарше, я попробовал там свою первую сигарету из пачки, которую Мартин украл из сумочки своей матери. Старательно изображая Джеймса Дина, я глубоко затянулся и в следующую секунду зашелся в таком диком кашле, что меня вырвало. Мартин и Джейми принялись кататься по земле в приступе неконтролируемого хохота. Этот валун обладал богатой историей, нашей историей. Он объединял нас. И если суждено было случиться последней встрече, а она, вероятно, такой и являлась, Мартин выбрал идеальное место. Я неохотно согласился увидеться. «Мы должны вернуться», — сказал Мартин. Не поздоровавшись, не поблагодарив нас, что мы пришли, он начал встречу с этого заявления. Он стоял возле валуна, опираясь на него одной рукой, будто подпитывался вдохновением. В другой держал сложенный лист газеты. «Ребята, вы это читали? Слышали, что они делают?» Джейми сел на валун, подтянув колени к груди и обхватив руками голени. С копной каштановых волос и широко раскрытыми глазами он все еще выглядел очень юным. Кивнув, Джейми уткнулся подбородком в колени. «Мартин имеет в виду торговый центр и многоквартирники», — пояснил он мне. «А в чем дело?» — спросил я. «Поле продано. Целиком». Темные глаза Мартина сверлили меня, отвлекая от его вьющихся волос. Грязновато светлые и густые, они доходили ему почти до плеч. На первый взгляд он выглядел как рок-звезда из какой-нибудь группы волосатиков. Рваные джинсы, ожерелье из ракушек, рубашка в стиле хиппи и слепоны Вэнс с клетчатым рисунком дополняли его наркоманский образ. Но если присмотреться, можно было заметить задумчивое, напряженное лицо, довольно крупный крючковатый нос, полные губы и почти постоянно нахмуренный лоб, будто он был вечно погружен в свои мысли или просто собирался выдать нечто по-настоящему важное. Из всех троих он был самым высоким, хотя и меньше шести футов, при этом довольно худым. И все-таки он обладал той же естественной харизмой, которая у него была всегда. даже в детстве. Мартин являлся тем человеком, которого вы замечаете, на кого смотрите и кого слушаете, но никогда не понимаете, почему. Они там все перероют и найдут это. Утопив тело, мы положили меч и книгу обратно в рюкзак шрамовника и зарыли его. Помню, как мы стояли на коленях в грязи под проливным дождем. Копали руками землю, пока не получилась яма глубиной в пару футов. Я пожал плечами. Единственное, что мне хотелось, это убраться оттуда. И что с того? Обе эти вещи очень древние. Мы этого не знаем. Мартин медленно по моргнул. Если их найдут, а их найдут, над ними будут проводить всякие исследования. Это же артефакты. Привлекут специалистов. И в этом не было бы ничего страшного, но тот меч покрыт кровью, как и книга. не говоря уже об отпечатках наших пальцев. «Возможно, им придется засыпать часть реки, когда они будут строить многоквартирники», — тихо сказал Джейми. «Если они обнаружат тело или то, что от него осталось, а потом наткнуться на рюкзак со всем содержимым, возможно, начнется расследование». «Прошло уже три года», — сказал я. «На дне реки не осталось ничего, кроме костей. Да и их, наверное, уже унесло течением». Пусть расследуют что угодно. У них нет оснований подозревать нас. Мартин отошел от валуна и приблизился ко мне. Мы все в этом замешаны. Таково уж положение вещей. Нам нужно вернуться и забрать рюкзак. И что с ним делать? Я избавлюсь от него. Я посмотрел на дорогу, ведущую к свалке. Она была тихой и пустынной. Жара усиливалась, и я обливался потом под летним солнцем. «Не хочу иметь с этим ничего общего. А вы двое делайте, что хотите. Я пас». «Мы должны пойти туда вместе», — сказал Джейми. «Только так будет правильно». «Правильно? Ты шутишь?» Я рассмеялся, хотя и с примесью ярости в голосе. «Во всем этом нет ничего правильного. И никогда не было». Мартин протянул руку и положил мне на плечо. «Фил, послушай, давай просто сделаем это». А через пару месяцев, когда закончится лето, вы с Джейми пойдете в колледж, а я буду в Европе. Я устроился матросом на грузовое судно, которое ходит из Бостона. Так я туда и доберусь. Скоро вы, ребята, будете заниматься своим делом, а я своим. И ничто из этого больше не будет иметь значения, потому что все, наконец, закончится. Это никогда не закончится. А может, этого никогда и не было, сказал он. Может, это все просто дурной сон? Тогда нет причины идти вскапывать поле. А может, это лучшая причина из всех? Может, нам пора узнать наверняка?» Джейми соскользнул с валуна и посмотрел на меня, будто ожидая ответа, хотя сам не сказал ни слова. «Мне очень жаль, что это случилось», — произнес Мартин. «Как бы мне хотелось вернуться в прошлое и изменить все. Мне очень жаль, что это стоило нам дружбы». «Я... я скучаю по вам, парни. Мне никогда не хотелось, чтобы все так было». Я знал, что он говорит искренне, и это разбивало мне сердце. Но я стряхнул с себя его руку и сделал пару шагов назад, уже держа в руке ключи от машины. «Делай, что хочешь, но на меня не рассчитывай. С меня хватит». «Думаю, что ты единственный, у кого с этим проблемы». Мартин жестом указал на Джейми, а затем снова повернулся ко мне. — Все мы одинаково страдаем от этого. Мы не собирались его убивать. — Ты убил его, Мартин. — Мы все приложили к этому руку, — сказал Джейми. — Я пас. — Слышали меня? — Я пас. Мартин медленно кивнул. Глаза у него горели не гневом, а разочарованием. И почему-то так было даже еще хуже. До сих пор помню, как он стоял там, в солнечном свете, и смотрел на меня, а из-за него выглядывал Джейми, склонивший голову, как послушный подпевала, кем он всегда и являлся. Я оставил их там, у валуна, но, как и шрамовник, они никуда не делись. Остались частью меня, от которой я не мог избавиться». Горгульи, отказывающиеся оторваться от своих каменных насестов. Теперь, спустя столько лет, я задался вопросом, смогу ли, наконец, очиститься от этого раз и навсегда, если такое вообще возможно. Осушив банку с Джеком и Колой, я опустил жалюзи, отключил телефон и рухнул на кровать. Полежал какое-то время, наблюдая, как пылинки пляшут на фоне теней, и сквозь щели в жалюзи просачиваются тонкие лучики света, отчего стены квартиры покрылись полосатым, словно шкура зебры, рисунком. Затем натянул на себя одеяло и свернулся калачиком, оставшись наедине со своими кошмарами. Я представил себе Мартина и Джейми запертыми в похожих клетках, и где-то там, по ту сторону теней, шрамовник стоял и смотрел на нас. Его пронзительные голубые глаза преследовали нас сквозь время и пространство, веру и разум, омытые кровью демонов и мучеников. Он приходит ко мне из тишины. Скользит сквозь непрозрачные ночные потоки, сначала появляются белки глаз, а затем лицо. Волосы покрыты чем-то похожим на ил, зализаны назад Отчего его призрачный лик становится еще более заметным в темноте. Его кожа церемониально разрисована разными темными цветами. Думаю, это боевая раскраска. Его лицо и шея покрытые темно-зеленым, черным и землисто-коричневым. Через обе щеки от висков к скулам идут по две красные полосы и пересекаются внизу, образуя перевернутые кресты. Его тело. Остается в тени. Но я чую его. Чувствую запах его пота, его грязного тела. «Поведай мне свои сны». Я слышу, как он говорит. Но рот у него никогда не шевелится. Лишь глаза меняют выражение, будто беседует со мной. «Поведай мне свои кошмары». «Ты знаешь мои кошмары». Но знаешь ли ты мои, мне снится огонь, пожираемые им облака, горящие, умирающие, очищаемые пламенем. Какое-то время мы сидим в безмолвной темноте. Я слышу, как он дышит, скорчившийся и уставившийся на меня. Поэтому я пытаюсь не обращать на него внимания и вместо этого думаю о маленьких фото в рамке, стоящих у меня на рабочем столе. На одном изображена Джилиан. Это мой любимый снимок с ней. На другом, черно-белом, мои родители в день свадьбы. В своем бумажнике, в самой его глубине, я все еще ношу снимок Триш. Время от времени смотрю на него и позволяю себе вспомнить, как мы впервые встретились. Появление в моей жизни Триш помогло исцелить некоторые раны, оставшиеся после внезапной смерти матери за год до этого. Я помню тот первый раз, когда мы спали вместе. Помню, что ни с одной женщиной я не испытывал более мощных ощущений. После года свиданий мы поженились, выбрав для венчания не церковь, а ближайший пляжный курорт, поскольку я с детства не посещал католические церкви. Помню день свадьбы. Помню, какой красивой была Триш, как она плакала, когда мы произнесли наши клятвы. Помню, с какой любовью она смотрела мне в глаза когда мы танцевали наш первый танец. Помню нашу совместную жизнь до рождения Джиллиан, как мы два года жили молодой женатой парой, как мы веселились. Помню тот самый момент три года спустя, когда на свет появилась Джиллиан. Помню, как впервые взял ее на руки и рыдал от радости. Помню пять лет после рождения Джиллиан, когда мы жили все вместе одной семьей. Никогда в жизни я не был так счастлив. Но даже во снах я не могу удержать эти моменты, не могу заставить их работать. Они ускользают из моих рук, как вода, струящаяся сквозь пальцы. И я просто беспомощно стою и смотрю им вслед. За восемь коротких лет Триш и Джиллиан успели появиться и исчезнуть. Я слышу, как где-то поблизости молится Джейми. Мне он представляется стоящим на коленях не перед богато украшенными алтарями, и не под витражными окнами собора, а скорее в центре тесной пыльной комнаты затянутой тенями и паутиной давно умерших пауков. Сломленный и одинокий, он равнодушно читает молитвы, будто давно уже не верит в них. Джейми и звуки, издаваемые им, покидают меня, и я возвращаюсь в тишину. Что-то устремляется ко мне сзади. Я слышу, как оно скользит по полу, Сперва я аж обычно думаю, что это вода, какой-то невидимый ночной прилив, но когда это достигает моих голых ног в сопровождении резкого сухого ветра, я понимаю, что это вовсе не вода. Это песок. Мне снится спасение. Не а вырванное из окровавленных благочестивых рук тех, кто так отчаянно цепляется за него. Впервые он показывает мне руки». Протягивает их ко мне, пока они не пронзают пелену тьмы. Что-то блестящее и ярко-красное густо покрывает их и капает с пальцев. Думаю, это свежая кровь, пролившаяся совсем недавно. В глазах у него появляется озорной блеск, как у непослушного мальчишки, который знает какой-то секрет. Но в тот момент он кажется скорее печальным, чем пугающим, вызывающим скорее жалость, чем страх. Он с восхищением смотрит, как по его окровавленному указательному пальцу бежит большой черный муравей, волокущий труп своего красного собрата. «Мне снятся мертвецы. Мне тоже, Мартин. Мухи жужжат, собираясь у него в волосах. Он кажется довольным. Мне снишься ты». Когда я проснулся, Головная боль переросла в полноценную мигрень. Она была такой мучительной, что я едва мог ее терпеть. Будто кинжалы вонзились мне в затылок, шею и плечи. Скатившись с кровати, я скинул одежду и включил душ. Шатаясь, подошел к унитазу и рухнул на него. Голова кружилась, к горлу подступила тошнота. Я мельком увидел себя в зеркале над раковиной, прежде чем его заволокло паром. Я был так бледен, что протер зеркало, чтобы убедиться, что действительно увидел собственное отражение. Темные круги под глазами и призрачно-белое от явной анемии лицо придавали мне вид демонического циркового клоуна. Где-то во сне я видел раскрашенное лицо Мартина, медленно появляющееся из-под сыпучего песка. Пока он поднимался, выбираясь из-под земли, его широко раскрытые глаза пристально смотрели на меня. Шагнув в душевую кабинку, я заставил себя встать под горячую воду. Почувствовал, как полностью просыпаюсь от ее обжигающего прикосновения. Навалился на кафельную стену, затем сполз вниз и принял сидячее положение. Я пробыл в нем довольно долго, позволив пульсирующей воде ослабить напряжение в моих мышцах и успокоить стук в голове. Когда я, наконец, приступил к помывке, у меня почти закончилась горячая вода. Вытершись насухо, я почистил зубы, обернул полотенце вокруг талии и достал с полки стенного шкафа старый чемодан, побитый и исцарапанный, тот же самый, который я много лет назад привез с собой, когда уехал из Массачусетса и сперва недолго жил в Нью-Йорке, а затем поселился в северной части штата. Я не пользовался им какое-то время, но лишь взяв его в руки, вызвал у себя в голове воспоминания о далеких временах. То, о чем я тогда мечтал. Я все еще верил, что смогу избежать всего этого, что смогу выкарабкаться из этого через литературное творчество, что смогу стать великим писателем. Написав девять романов, я остался примерно там же, откуда начал. Возможно, Джанин Каммингс была права, Возможно, моя карьера в том виде, в каком она была, уже закончилась, и я просто еще не осознал это. Я собрал несколько вещей, которых хватило бы на пару дней, а затем рискнул подойти к своему рабочему столу. Джиллиан и мои родители смотрели на меня из-под стекла, запертые в свои крошечные рамки. Мой ноутбук тоже стоял там, дразня. Стопка бумаги, которая, как я надеялся в конечном итоге, превратится в новый роман, лежала рядом удерживаемая на месте старым стеклянным пресс-папье, когда-то принадлежавшим моей матери. Повернувшись ко всему этому спиной, я закурил сигарету и поднял оконные жалюзи. Где-то через квартал сработала автосигнализация. День подходил к концу, и солнце медленно садилось за горизонт. Воздух, проникающий в окно, стал прохладнее и действовал отрезвляюще. Надвигалась ночь, как всегда неумолимо подкрадываясь ко мне, и под ее защитой впервые за двадцать лет я собирался возвращаться домой.